глава 29 америка 1995 год шереметьево 2 взлетаю и сердце щемит от предстоящего открытия америки глядя в иллюминатор я задавался вопросами что меня там ждет что я узнаю об этой стране как буду объясняться на эти вопросы тут же и отвечал Меня там ждет все новое и неизведанное. Цитата. Разум растет у людей в соответствии с мира познанием Эмпедокл. Я узнаю все, что мне нужно знать, а лечу туда не объясняться, а выяснять, нужен ли я Америке с моим искусством, буду ли там востребован. В самолете... а полет до Сиэтла длился около десяти часов, я познакомился с двумя бизнесменами из Киева. Родом они были из Армении. Они узнали меня до того, как мы познакомились, и уже говорили между собой обо мне. Когда же я попросил лежавшую рядом русскую газету, то один из них с улыбкой сказал, «Я просмотрел, в ней о вас почему-то ничего не нашел». Тем и лучше, все равно Салгут», so – отшутился я. Так и познакомились. Они попросили что-нибудь показать, и я достал свой дежурный фотоальбом. Их очень заинтересовала возможность похудения, о котором я поведал, отвечая на их многочисленные вопросы. Когда мы приземлились, я собирался попрощаться с ними, но они настояли представить меня своей диаспоре. В аэропорту их встречала целая делегация соотечественников, живущих в Америке, среди которых был знаменитый олимпийский чемпион-штангист Юрий Варданян, о котором я давно был наслышан. В диаспоре меня приняли так, будто только меня и ждали. Мне было неловко отрывать их отдел, и я всячески пытался попрощаться и заняться своими, но меня не отпускали, утверждая, что если уйду, то обижу их, и настояли на том, чтобы я остановился у них. Несмотря на годы, прожитые в Америке, а некоторые и вовсе родились здесь, они сохранили свое кавказское гостеприимство, что меня приятно удивило. Я почувствовал себя в Армении. Длинным эскортом мы отправились домой к Варданяну, где уже все готово к приезду гостей. По дороге я, наконец-то, своими глазами увидел вдали холм с надписью огромными белыми буквами «Голливуд». Здесь же я познакомился с Араратом, веселым парнем с круглым лицом, сразу же ставшим мне другом и покровителем. Он выделил мне отдельную комнату в своих апартаментах и в дальнейшем даже не позволял тратиться на продукты. В доме было все, что нужно. Лежа ночью в удобной постели, думал о том, что ничто в жизни не происходит случайно. Разве случайно в тот вечер перед отлетом в Америку я повстречал незнакомца из провинции? Разве не было это очередным испытанием моей души? Ведь он в ту ночь также лежал в постели в чужом доме благодаря гостеприимному «москвичу» в кавычках. А теперь... Разве не по этой причине меня так тепло приняли в далекой чужой стране гостеприимные «американцы» в кавычках? Бумеранг. Две недели я прожил в армянской диаспоре и многое узнал об этом прекрасном народе. Беда время ознакомился с городом. Голливуд со всем его блесками, шиком манил и вдохновлял. Но я решил посмотреть Нью-Йорк, взял билет и полетел. Перед полетом я позвонил совершенно незнакомым молодым людям, телефон которых мне дали еще в Дагестане. Просто звоню и представляюсь. Этого было вполне достаточно для того, чтобы они тут же пригласили погостить у них. Прилетел в Нью-Йорк. Меня встречают в аэропорту, чего я вовсе не ожидал. На такси и даже не позволяют оплатить поездку. Дома для меня уже освобождена детская комната, где жил их пятилетний сын. И это здесь, в Америке, где без предварительного звонка даже мать на порог не пустят. Кстати, то, что для нас часто неприемлемо, в Америке совершенно нормальное явление. Состарившихся родителей дети, живущие в полном достатке, сдают в дома для престарелых. А объясняется это очень просто. Им там лучше, среди ровесников. Как может быть родной матери лучше с чужими людьми? Если мать или отец повысили на ребенка голос, их чадо обязано сообщать в полицию. Или, например, друг детства может запросто сообщить в полицию о любом твоем нарушении закона и при этом будет, как ни в чем не бывало, продолжать общаться с тобой, рассказывая тебе, как он это делал. В Нью-Йорке я прожил две недели и чувствовал себя так, как будто гощу у близких родственников. Здесь же мне исполнился тридцать один год. Сбылась моя давняя мечта. Я попал на знаменитый Брайтон-Бич, песен о котором я так много слышал еще на химии. Тогда это казалось абсолютно невозможным. Не теряя времени впустую, знакомясь с Брайтоном, я искал себе работу. Я не мог поверить, неужели сейчас захожу в те знаменитые, воспетые эмигрантами русские рестораны. В Национале, как только продемонстрировал свой номер, мне сразу предложили работать в их большом шоу. Хозяином Националя тогда был Марик, маленького роста с добрым круглым лицом. Он сидел в окружении своей свиты и щедро аплодировал во время просмотра, чем вызывал у остальных желание присоединиться. Режиссер Юрий Потоцкий ввел меня в программу, которая полностью состояла из русских артистов-эмигрантов. Неудовольствовавшись только этим, я просмотрелся еще и в «Зимнем саду», где тоже сразу получил работу в русском шоу. Хозяин Александр предложил жилье здесь же, на третьем этаже, с окнами на океан и знаменитую деревянную мостовую Брайтона, где к вечеру очень многолюдно, и все говорят по-русски. Чувствуешь себя словно в России. Дети бегают и кричат по-русски, старики сидят кучками и рубятся в домино или спорят о политике. Вот бы сейчас узнал об этом Саша Зиневич! Сколько мы с ним об этом говорили, представляли себе эмигрантскую среду, тайком слушали песни Любови Успенской, Михаила Шуфутинского, Билли Токарева, Анатолия Могилевского и многих других. А теперь я выступаю на одной сцене с ними. Мне дают жилье и прекрасное питание в ресторане, обещают помочь с легализацией. Казалось бы, что еще нужно? Ведь приехавшие в Америку эмигранты готовы на любую работу, лишь бы как-то обустроиться, а я получаю все и сразу. Но меня такая перспектива не устраивала. Перспективы были все же туманные, а я терпеть не могу, брести в тумане, не видя отчетливо дороги. Никто не гарантировал, что с документами будет все в порядке. Работать же на территории США. Я не имел права. Грозила депортация, и тогда путь сюда мне будет закрыт навсегда. Бог дал мне ума взвесить все, узреть перспективу, заглянуть вдаль и продолжить следовать по моему собственному пути. Быть нелегалом, затерявшись на Брайтоне и выступая лишь в русских ресторанных шоу, я не хотел. Цитата. «Осторожно!» Место красит человека. Донской. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что ждет меня в России. Препятствия на каждом шагу, отсутствие жилья и тысячи сопутствующих проблем. Но там, кроме всего, еще был мой отец, который томился в камере, и кроме меня ему не от кого ждать помощи. Никто из родных не имел средств для того, чтобы хлопотать за него. Тогда я твердо сказал себе, «Я вернусь сюда, но я сделаю так, что меня пригласит сама Америка и возьмет все связанные с этим хлопоты на себя, оплатит не только дорогу и жилье, но и заплатит мне за мой визит. А пока я получил то, что хотел, увидел Америку, и мне оставалось только посетить Лас-Вегас». Подработав в Нью-Йорке и пополнив свой бюджет, я вылетел в Лос-Анджелес и в тот же день в Лас-Вегас. Поселился в самом центре, в отеле Империал Palace. Конечно, такого я не видел ни в Лос-Анджелесе, ни в Нью-Йорке. Это просто невозможно передать словами. Все, что придумано человеком для развлечений на этой земле, сконцентрировано здесь». Как приятно, когда в аэропорту тебе даже не дают прикасаться к вещам. Их у тебя вежливо забирают, кладут в багажник, открывают дверь и с улыбкой просят сесть в лимузин. Здесь чуть ли не каждое третье такси – лимузин. В отеле я ожидал увидеть у входа здоровенных амбалов, которые должны проверить меня и мой багаж. Однако вместо этого мне вежливо открывают двери и провожают на ресепшн. Вещи несут в номер на пятнадцатом этаже, с балкона которого открывается неописуемая панорама. Вокруг горы, а под ногами Лас-Вегас. Прямо с балкона я вижу и водопады, и вулканы, и настоящие пиратские войны с тонущими кораблями. И все это в центре города. Прогуливаясь по Лас-Вегасу, я смотрел на гигантские экраны, на которых показывали знаменитых артистов, выступающих здесь, и сказал себе в сердцах, я буду выступать именно здесь, чтобы меня показывали на этих экранах. Так я послал очередной сигнал в космос. Продолжение следует...